Глава четырнадцатая. За последние два месяца банда Диланова провела два удачных ограбления и выполнила заказ на убийство. Правда, это был заказ на убийство мелкого коммерсанта в нижнем Новгороде, за который они получили только двадцать тысяч долларов. Но исполнение заказа прошло почти безупречно. Новые члены банды были проверены в деле, особенно удачным. оказалось нападение на отделение коммерческого банка, когда они забрали почти 3 млн рублей. Их банду уже начали искать, объявили в розыск. На этот раз Диланов использовал свою супругу, нашёл сразу нескольких бывших сотрудников милиции, уволенных из органов. Можно было собрать целую роту из подобных людей. Это были либо увлечённые в незначительных преступлениях либо проявившей неоправданную жестокость, либо подозреваемой в других, более тяжких преступлениях. В подобных случаях руководство районной милиции считало возможным без особого шума увольнять своих сотрудников, чтобы не проводить специальных расследований и не подставляться под разборки своего руководства. Дело навдостоточно быстро нашёл трёх новых исполнителей. Один из них был бывший старший лейтенант милиции, уволенный из органов в связи с возбуждением уголовного дела, прекращённого по амнистии. Второй был бывший курсант школы милиции, отчисленный оттуда по подозрению в употреблении наркотиков. Третий был выходец из Таджикистана. Он попытался ограбить сам Велова, и тот отдал ему деньги, а потом вычислил, где именно проживает грабитель. и предложил работу в банде. После двух месяцев совместной работы Виктор Гилянов наконец мог приступить к исполнению своего давнего плана отомстить Ренату Шарипову. Они начали осторожно следить за перемещениями олигарха по городу. Достаточно быстро выяснилось, что у последнего очень сильная и профессиональная охрана, состоявшая из нескольких бывших сотрудников милиции и ФСБ. Начать перестрелку с этими охранниками означало серьёзно подставиться под пули профессионалов. Все пятеро понимали, что необходимо избежать подобного развития событий и попытаться убрать Шарипова в таком месте, где рядом с ним не будет охранников. Однако они сопровождали олигарха в рестораны и туалеты, ни на минуту не оставляя одного. Единственным местом, где он оставался без охраны, была его собственная квартира. Нужно было любым способом проникнуть в квартиру, где Шарипов находился лишь со своей невестой. Они продолжали наблюдение и сумели выяснить, что ключи от квартиры, кроме самого Шарипова и начальника его охраны, хранятся у консьержа, который выдаёт их приходившей туда домработнице. Но если вместе с домработницей появится кто-то посторонний, консьерж может вызвать охрану и не выдать ключей. Диланов долго раздумывал над этой проблемой. Нужно было придумать такой повод проникновения в квартиру, который показался бы консьержу и охране, работавшей в доме, достаточно убедительным. Диланов был опытным человеком и понимал, что любое появление незнакомцев вызовет подозрение. Значит, нужно было сделать так, чтобы Шарипов сам вызвал людей к себе домой. В поисках нужного решения Деланов ездил в машине с затемнёнными стёклами вокруг дома, размышляя, как попасть в эту охраняемую высотку. Он обратил внимание на антенны, установленные на крыше здания. Если вывести из строя антенны, то, возможно, жители дома пригласят мастеров для ремонта. Но антенны установлены централизованно, и тогда одновременно из строя выйдут все телевизоры. А успеть прислать своих людей вместо мастеров просто невозможно. Телефоны? Попытаться каким-то образом вывести из строя телефоны тоже не подходит. Во-первых, почти невозможно, а во-вторых, всё равно не пустят в дом. Что ещё? Заказы обедов. Да, Шарипов часто заказывает себе обеды домой, и их обычно приносят рассыльные. Но это молодые ребята. Хотя их бывший курсант школы милиции выглядит достаточно молодо, ему только двадцать пять лет. Может послать его, подождать, пока Шарипов закажет обед и подменить рассыльного? Но как они узнают, когда именно Шарипов закажет себе обед? Черт возьми! Кажется, этот дом настоящая крепость. Он вспомнил, что ему говорили о прослушивающих устройствах последнего поколения. Они были миниатюрными и напоминали скорее небольшую кнопку, чем аппарат. Если установить такое устройство в доме Ирината Шарипова, можно будет попытаться подменить посланного из ресторана Расцветного. Но как проникнуть в дом? Диланов потратил на безуспешные размышления несколько дней. Однако он обратил внимание, что Шарипов обычно заказывал ужин ближе к 9:00 вечера и в одном и том же ресторане. Если невозможно попасть в квартиру, значит нужно устроить своего человека в ресторан. Он не пожалел денег, чтобы устроить бывшего старшего лейтенанта-помощника митрадотеля в этот ресторан. Ценность должности как раз состояла в том, что именно этот человек принимал заказы на дом. Теперь они готовы были действовать. Ждать пришлось совсем недолго. Уже на второй день Шарипов заказал себе ужин. На этот раз они позволили Ренату и его невесте получить ужин, чтобы зафиксировать конкретное время доставки. Причём вместо привычного рассыльного туда отправился бывший курсант милиции. Его вяло обыскали при входе не тронув еду в пакетах и пропустили наверх. Всё прошло спокойно. Теперь можно было действовать. В четверг вечером Шарипов опять заказал себе ужин. Помощник метро до отеля позвонил Диланову. Уже через 20 минут два автомобиля подъехали к ресторану. В первом находились Виктор Диланов и бывший курсант, который должен был исполнить приговор. Во втором Александр Велов и таджик, которые должны были подстраховать убийцу. Заказ был готов через 10 минут. Помощник метро до отеля сам вынес сложенные в бумажные мешки пакеты и передал их убийце. Один из пакетов был пустой. Туда должны были положить пистолет с глушителем и залить картофельным пюре на случай проверки. Никто не посмеет копаться в еде, предназначенной для олигарха. В самом худшем случае могут открыть каждую коробку или каждый пакет, проверяя их содержимое. Они подъехали к дому. Дилан нафулыбался. Сегодня наконец он расчитается с этим молодым наглецом, который решил, что ему всё дозволено. Бывший курсант, получивший пакеты и спрятавший в одном из них оружие, вышел из машины, направился к дому. Дилланов сразу отъехал. Он будет ждать дома. На месте останутся сам Велов с таджиком, которые и заберут убийцу, когда он выйдет из подъезда. До завтрашнего утра в квартире Шарипова не будет никого. ни охраны, ни дом работницы. План казался абсолютно идеальным. Бывший курсант школы милиции, одетый в кожаную куртку и джинсы, действительно был похож на обычного рассыльного. К тому же, он появлялся в этом доме несколько дней назад. На этот раз консьерж и охранник оказались более внимательными. Они проверили рассыльного, ощупав его карманы и куртку, просмотрели еду. отметив устрицы, которые они никогда не пробовали, но о которых много слышали. Доложили наверх Шарипову, что приехал рассыльный и пропустили того в кабину лифта. Убийца поднялся на нужный этаж, вышел из кабины лифта. Он знал, что на всех лестничных клетках установлены камеры. поэтому спустился на лестницу, чтобы его не могли засечь камеры, достал оружие, очистил его от картофельного пюре и снова появился на лестничной клетке. Оружие он держал под курткой. Он позвонил, прислушиваясь к шагам за дверью. Задание оказалось несложным: нужно убрать хозяина квартиры и его невесту. В доме олигарха могли оказаться ценности и деньги, о которых убийца заранее подумал. И хотя он получил строжайший приказ Диланова сразу покинуть квартиру, с этим можно будет не торопиться. У него будет несколько минут, чтобы осмотреть спальню, где обычно хранят ценности, и забрать какие-нибудь вещи из дома. Дверь начала открываться. Сейчас главное войти в квартиру, чтобы не стрелять на лестничной клетке. Убийца подумал, что Рената Шарипова уже ничто не сможет спасти. Дверь открылась. На пороге стоял незнакомый человек. Убийца нахмурился. Это не входило в их планы. "Принёс?" спросил незнакомец. "Да, машинальщик внулу, убийца. Он узнал незнакомца. Это был Анзор, начальник охраны олигарха. Но как он оказался в доме? Ведь они были уверены, что охрана не дежурит в квартире. Ничего страшного, успокоил себя убийца. Значит, останется 3 трупа. "Идём на кухню", предложил Анзор. Конечно, согласился убийца. Они прошли дальше. Уже входя на кухню, убийца нарочно выронил из левой руки пакеты, чтобы отвлечь внимание шедшего следом Анзора. Любой человек в такой ситуации посмотрит на пол, отвлекаясь хотя бы на несколько секунд. Убийца всё рассчитал верно. Он достал пистолет и резко обернулся. Но Анзор не смотрел на упавшие пакеты. Он держал в руках свой пистолет с глушителем, который был точно нацелен в голову убийцы. Несчастный бывший курсант только успел поднять руку, когда получил пулю в голову и сразу упал на пол. Всё в порядке? спросил Павел, входя в комнату. Они ждали здесь убийцу с 8 часов вечера. "Салага", презрительно ответил Анзор. "Думал, что меня можно купить на такой простой трюк?" Александр Велов нетерпеливо ждал в машине. Он смотрел на часы и нервничал, не понимая, почему убийца не выходит. Наконец он не выдержал. "Я позвоню Виктору и скажу, что там что-то случилось", решил он. "Позвони", согласился сидевший рядом таджик. Санвелов достал телефон, и в этот момент его напарник аккуратно в него выстрелил три раза, но не в голову, а в бок. Изумлённый Санвелов повалился на бок. Всё в порядке, дорогой, улыбнулся таджик, делая контрольный выстрел в сердце. Тело дёрнулось в последний раз. Таджик оставил оружие, которое ему выдал деланов на сиденье, вытер свои отпечатки пальцев и вышел из автомобиля. Деланов не подозревал, что Карим получил категорический приказ охранять Рената до тех пор, пока он не подпишет все документы. Владимир Глущенко не хотел рисковать. Поэтому люди Карима достаточно быстро вычислили звёздного Деланова Али Касамвелова, и сцена с ограблением была всего лишь трюком. Самвелов на него легко попался. Он решил, что таджик На самом деле обычный грабитель, которого можно завербовать в банду. А Таджик, получивший большую сумму за своё актёрское мастерство, внедрился в банду Диланова и начал информировать Карима обо всех планах Виктора. Именно поэтому убийц уже ждали в квартире Анзор и Павел, которые не дали несчастному ни единого шанса. А Таджик ловко и быстро убрал Самвелова. Помощник Митродателя Вышел вечером из ресторана, прошёл к своей машине. Он был немного удивлён, что сразу замолчали все мобильные телефоны его сообщников. Подойдя к машине, он обернулся. Сразу двое людей спешили к нему. Последнее, что он успел сделать, это выругаться. Он решил, что приказ на его ликвидацию отдал сам Виктор Делинов, который наконец исполнил свою месть и таким образом избавлялся от ненужного свидетеля. Его застрелили через мгновение. Он так и умер с негодованием на Диланова. Оставался последний из банды сам Виктор Диланов. К нему приехали через два с половиной часа. Он нетерпеливо ждал, когда наконец ему позвонит кто-то из его банды. И ему позвонил таджик, который сообщил, что все прошло благополучно, и на обратном пути они попали в аварию. Сам Велов и убийца оказались в больнице, а сам таджик обещал приехать и всё рассказать. Этот телефонный звонок отчасти успокоил Диланова. Он уже собирался покинуть свою квартиру, когда позвонил таджик. Поэтому Диланов остался дома, несмотря на мучившие его сомнения. Но на этот раз интуиция подвела Виктора Диланова. Когда к нему постучал таджик, он всё ещё не хотел верить в самое худшее. Но вместе с таджиком в квартиру вошли ещё двое. Жена возилась на кухне. Диланов, с нарастающим ужасом, понял, что это конец. Они прошли в гостиную. Напрасно ты снова ввязался в эту историю, сказал первый из вошедших. Тебя уже один раз предупреждали. Жил бы спокойно, грабил свои банки. Что происходит? спросил Диланов у своего таджика, хотя сразу всё понял. Таджик только улыбнулся в ответ. Тебя предупреждали, повторил первый гость. Ты не послушался. Теперь извини. Он достал пистолет, надевая глушитель. "Жену не трогайте", попросил Диланов. "Не могу", ответил этот хладнокровный убийца. "Ты сам всё решил". И за нее, и за себя. Она свидетель. Может отпустить их? Хрипла предложил Диланов. Я уеду отсюда и никогда больше здесь не появлюсь. Честное слово, это была моя глупая ошибка. Пожалуйста, мы уедем прямо сейчас и оставим вам нашу квартиру. Вы сможете ее продать. Она стоит хватит. Мягко сказал убийца. Ты же сам все понимаешь. Разве я могу тебе отпустить? Он поднял пистолет. И это было последнее, что увидел в своей жизни Виктор Диланов. Он мягко свалился на ковёр. Таджик плотоядно облизнул губы. "Её жена на кухне, сказал он. Может, её сразу не убивать? Красивая женщина. Может, разрешите я её потом сам?" "Молодец, презрительно сказал убийца. Настоящий мужчина". Он достал из кармана другой пистолет. подошёл к тому месту, где стоял Диланов, и сделал три громких выстрела в таджика. Тот упал с чувством недоумения и обиды, так и не поняв, что служане годяем, нельзя полагаться на их добродетель. Услышав выстрелы, из кухни выбежала супруга Диланова. Она испуганно замерла, глядя на два трупа. Убийцы, попыталась крикнуть она, Но в этот момент второй убийца, стоявший рядом, просто резко ударил её, и она упала без сознания. Ты действительно хочешь её убить? спросил второй у первого. Зачем? удивился тот. Это я нарочно, сказал Дилланову, чтобы он в воду тоже мучился. Зачем её убивать? В чём она виновата? Наше лицо, она всё равно не запомнит. А без такого мужа ей будет даже легче жить. У этого убийцы была своя философия. Они вышли из квартиры, мягко закрыв за собой дверь. Когда супруга Диланова пришла в себя, она действительно уже ничего не помнила. От пережитого волнения у нее произошел некий психологический шок. Ренатс и Инны в это время были на своей подмосковной даче. Анзор предложил ему уехать, объяснив, что вечером может произойти нападение на их московскую квартиру. Поздно ночью Анзор сам приехал на дачу и всё подробно рассказал о шоломлённом уренату. Столько убитых, тихо произнёс Шарипов. Он боялся, что их разговор может услышит Инна. Господи, столько убитых. Как такое могло произойти? Они планировали ваше убийство, хотели застрелить вас прямо в квартире вместе с вашей невестой, пояснил Анзор. Карим всё рассчитал правильно. Он послал в банду Диланова своего осведомителя, и тот рассказал нам об их планах. Мы никого не убивали, Ренат Равилевич, мы только наказали убить того, который пришёл к вам домой с оружием, его сообщников в ресторане и ещё двоих членов банды. самого Диланова и сам Велова. Он не стал уточнять, что сегодня вечером за одно убрали и осведомителя, который слишком много знал и мог оказаться опасным свидетелем. Но даже четырех убитых для Рената Шарипова оказалось слишком много. И на права задумчиво произнес он: "Большие деньги это всегда большая кровь и грязь. Большие деньги нужно защищать." Рассудительно сказал Анзор. Если бы не Карим, мы бы ничего не узнали. Вы бы даже не поняли, кто и почему вас убил. Вы же не проверяете каждого рассыльного. Нельзя больше заказывать еду из ресторанов. Теперь мы сами будем её к вам носить. Значит, если бы не вы их, то они нас, понял Ренат. От пережитого волнения у него начал дёргаться левый глаз. Выходит, что Карим и его хозяин меня просто спасли. Если бы не они, мы бы сынны сейчас лежали в своей квартире убитыми. Получается так, сурово подтвердил Анзор. Что это за проклятие такое? в сердцах воскликнул Ренат. Значит, с этими деньгами я взял на себя и все обязанности Глущенко. убивать, лгать, воровать, защищаться от нападения других убийц, грабить, мстить, сколько можно, сколько можно так жить. Анзор молчал. Он считал, что сегодня они провели самую удачную операцию и ждал, когда Ренат закончит свою тираду. Буть оно все проклято, выругался Ренат. Нужно поскорее с этим заканчивать. И на права, это настоящее несчастье. Нельзя быть счастливым человеком, имея столько денег, нажитых на крови. Извините, сказал Анзор. Я хотел вас попросить. О чём? Насчёт денег. Карим обещал всем хорошую премию. Он сказал, что вы сами заплатите. Извините, что я вам об этом говорю. А если и не заплачу, вы меня тоже кокнете, криво усмехнулся Ренат. Что вы такое говорите, возмутился Анзор. Мы порядки знаем. Конечно, знаете, кто больше заплатит, тому и будем служить. Если завтра Карим прикажет убрать и меня, наверное, тоже с радостью исполню. Уже за другую премию. Зачем вы меня оскорбляете? Гордо поднял Санзор. Мы сегодня спасли жизнь вам и вашей невесте, а вы подозреваете меня в таком бесчестии. Я никогда и никого не предавал. Извини, извини. Это я Так, со злости сказал, не подумав. Какая премия должна быть? Сколько нужно заплатить? Карим сказал: "Да, да, я понимаю", растерянно произнёс Ренат. "Сколько нужно, столько и получите. Назовите сумму Тамаре, пусть она заплатит через Астор. И спасибо тебе, Анзор. Действительно, если бы вас не было, мы бы сегодня лежали где-нибудь в морге. Спасибо". Он поднялся и протянул руку. Мы всегда готовы вам помочь, сказал Анзор. У нас самые надёжные ребята. Не сомневайся. Спасибо. Он посмотрел, как Анзор выходит из комнаты. Рано или поздно они удавят и меня, подумал Ренат. Рано или поздно Карим отдаст им новый приказ. Толгат, его брат, а остальные не посмеют ослушаться. И меня просто удавят. Но это произойдёт только после того, как он передаст все активы Глущенко. Может, ему тоже лучше инсценировать свою смерть и избежать от собственной охраны? Господи, снова вспомнил Ренат. Сегодня убили столько людей из-за меня, из-за моих денег, из-за денег этого кровавого негодяя, моего дяди. Хорошо, что Инна не слышала всех этих подробностей. Она бы просто сошла с ума. Он ещё не подозревал, что впереди главное испытание.